При виде этих строк господин де Фрилер затрепетал от волнения. Он уже не сомневался в возможности спасения Жульена. Не будь этого якобинского закона, предписывающего составление бесконечного списка присяжных с целью лишить влияния людей знатных, говорил он Матильде накануне открытия сессии, я бы ручался за оправдание. Заставил же я оправдать священника. N. На другой день господин де Фрилер нашел в списке присяжных к своему великому удовольствию имена пяти членов Бизансонской конгрегации, а среди посторонних имена Вально, Муаро и Шолена. «Я отвечаю за этих восьмерых», — сказал он Матильде. «Пятеро первых — просто тупицы. Вально — мой агент. Муаро мне всем обязан». А Шолен — дурак, который всего боится. Имена присяжных появились в департаментской газете, и госпожа Дереналь, к неизъяснимому ужасу своего мужа, пожелала ехать в Бизансон. Господин Дереналь мог от нее только добиться, чтобы она не вставала с постели, дабы не подвергаться неприятности быть вызванной на суд свидетельницей. «Вы не понимаете моего положения», — говорил бывший верерский мэр. «Теперь я принадлежу к либеральной партии «отпавших», как ее называют. Нет сомнения, что этот негодяй Вально и господин де Фрилер добьются от прокурора и судей всего самого неприятного для меня». Госпожа де Реналь охотно согласилась исполнить требования своего мужа. «Если я появлюсь на суде, — думала она, — то это будет выглядеть, как будто я добиваюсь мести». Несмотря на данное своему мужу и духовнику обещание быть благоразумной, госпожа Дереналь, как только приехала в Бизансон, написала собственноручно каждому из 36 присяжных по записке. «Сударь, извещаю вас, что я не появлюсь на суд, ибо мое присутствие может неблагоприятно отразиться на деле господина Сорелли. Единственное, чего я страстно хочу на этом свете — это чтобы он был оправдан. Будьте уверены, ужасная мысль, что из-за меня будет казнен невинный, отравит остаток моей жизни и сократит, без сомнения, мои дни. Как можете вы приговорить его к смерти, раз я жива? Нет, без сомнения, общество не имеет права лишать жизни человека, а особенно такого, как Жюльен Цорель. Все в Верьере знают, что на него находят минуты затмения. У этого бедного юноши есть могущественные враги. Но даже и сами враги, а сколько их у него, не сомневаются в его изумительных способностях и глубоких знаниях. Вам придется судить незаурядного человека, сударь. В течение полутора лет мы знали его как благочестивого, благоразумного, старательного юношу. но два-три раза в год на него находили припадки меланхолии, доводившие его почти до безумия. Весь Верьер, все наши соседи в Вержи, где мы проводим лето, вся моя семья, сам господин Супрефект могут подтвердить его примерное благочестие. Он знает наизусть почти всю Библию. Нечестивец разве стал бы годами изучать Священное Писание? Мои сыновья будут иметь честь подать вам это письмо. Они еще дети. Соблаговолите расспросить их сударь об этом молодом человеке, и вы убедитесь, как было бы жестоко приговорить его к смерти. Вы не только не отомстите этим за меня, но приговорите и меня к смерти. Что могут возразить его друзья против этого факта? Рано. нанесенная им в минуту безумия, которое даже мои дети замечали у своего наставника, настолько опасно, что менее чем через два месяца я смогла приехать на почтовых из Верьера в Бизансон. Если я узнаю, сударь, что вы хоть сколько-нибудь колебались спасти от варварства законов столь мало виновного человека, я встану с постели, где меня удерживает только приказание моего мужа, Прибегу и брошусь вам в ноги. Объявите, сударь, что предумышленность не доказана, и вам не придется упрекать себя за смерть невинного. И так далее.